Ночь на двадцать седьмое сентября. Ночь прохладная. Обычное воздействие вибраций крабати. С вечера бежило опять облако рассыпающихся черных осколков. Битва продолжается. Ощущение горения в конечностях. Все окна открыты. Настяж. Холодные мешки в ногах и под головою. Посреди ночи ощутила взрыв в периферии моей ауры, и все залилось пурпуровым светом. Было несколько приступов острой тоски, особенно сильно при пробуждении от дремоты. Почти ничего не слышала. Утром пришла телеграмма о смерти Ореолы. Двадцать четыре. Тяжко. Бедная парума, как я хотела бы иметь ее у моего сердца. Вечер. Беседа у кресла владыки. Посидим. Рог нелегкий, и явление утверждено как самоотверженная мать. радость. Что означал взрыв в моей периферии ауры? Битва. Ночь на двадцать восьмое сентября. Прохладно. Лежала с большой тоской в сердце. Ночь томилась от ощущения горения в руках и ногах, в пальцах рук ощущения пронизывающих горячих игл. Руки держала на мешке с холодной водой. Воздействие луча Владыки. Применен был охлаждающий луч и томление оставило, и действие его было настолько сильно, что я вся застыла. Беседа у кресла, владыки. Жизнь только торжествует в единении. Ступень человека настолько насилует все законы, что явление саморушения достигает своей цели. Пошлем стрелы силы в Америку. Творчество духа тары так сокровенно. И скорбящему сердцу матери твоим мысли несут волну сокровища. Печать сердца принесет счастье. Родная урусбате, так чую сердце твое. Сам трудный ябленный час не утвердился без твоего духа. Твоя благая рука с моей уявит матери покой. Творческая битва всегда кончается победою. Час решительный за нами слагаются пути. Начнем новую ступень. Нужна мне твоя помощь, моя уросвати, потому найдем радость духа. Нужны твои силы, потому прошу отдохнуть. Наш фуяма действует под нашим счетом. Чистое утверждение срока дало золотой птице путь к высокой башне. Если бы была возможность вернуть ее паруми, можно будет светило утвердят. Много тайн в космосе, ведь наш срок, радость. Радость, радость сердцу передать. Чую идет наш великий срок. Двадцать четыре. Ты была со мною и утвердила сиянием явленной тары радость бытия. Была и в моей башне. Спешу в Америку. Ночь на двадцать девятое сентября. С вечера видела опять взрывы рассыпающихся черных осколков снарядов. Довольно скоро заснула. Присыпаясь, ощущала вибрации от посланных Владыкой лучей. Но тоски уже не было. Слова и лучи Владыки принесли покой и радость. Слышу очень мало, не записываю от усталости. Беседа у кресла Владыки. Препятствие устранено. когда дух может вознестись при стечении лучших токов, тогда достигаются сферы высшие, которые утверждают ту силу, нужную для приобщения к жизни, ту силу стечения, которой управляет духом при сроке прихода. Закон ухода управляется силой обратной, и магнит связывает оба полюса. Если бы люди знали, как утвержден магнит и сила получения сроков, насыщенных токами, тогда бы много разум прояснился. Срок связывает дух с утверждением, предназначенным, ведь срок данной золотой птицы величайший из сроков, ведь срок дает ушедшему духу утверждение пути, ведь пространство не есть такое явление простора, в котором дух сам должен искать выхода. Дух идет намеченным путем, так утверждаются намеченные пути. Стихия огня утверждает новый срок. Пошлем стрелы в Америку. Моя Урусвати, много творческой силы утверждено в твоем письме. Радость духу Парумы. Твое сердце Тары так сияет. Так в роковой час ты, Тара, дала свет луча со мною. Начинаем с земного плана. Срок приближается, буду звать часто. Много тайн в космосе. Спешу к нашему Фуями и дать луч мой сердцу Парумы. Сказал. Ночь на первое октября. Прохладно, ясно. Вспышка крупной звезды золотистого света. Вспышки яркого золотого пламени на ночном столике. Причем я лежал спиной к нему, но четко видела головным центром это большое и очень яркое пламя, также как и самый столик. На столике стоит портрет учителя. Видение это сопровождалось мурашами вдоль всей спины и даже вдоль рук у плечей. Ведение горная тропа. Едет человек на темной караковой лошади, на голове английский шлем, вспышка золотого пламени как свеча, снова охлаждающие лучи на спину. Вы понимаете? Есть у нас двенадцать капель. Вспыхнул золотой свет внутри меня, охлаждающий луч не замедлил. Почти всю ночь не спала, встала рано. Что за свет видела вокруг себя? Видела части огня, которым окружают тебя. Свет был золотистым. Бывают различные огни, окружающие тебя, зависят от разных устремлений, столько градаций. Беседа у кресла Бладики. Когда огни земли бушуют, тогда огонь Агни Йога отвечает. Когда дух на все космические проявления отвечает, тогда можно сказать, что утверждено космическое слияние. конечно, вибрации могут воспринимать так токи, идущие стечением интенсивных токов самого агни йога столько огней ты зажгла в сознании и сердцах людей теперь мы собираем духов шестой расы и агни йога есть ключ потому урусвати все твои приношения утверждаются для новой расы и синтыслотоса утверждает новую творческую ступень истина урусвати истина навсегда тара утверждена одно сердце Один дух, одна беспредельная жизнь. Прими мы этот великий дар космоса. Весь смысл бытия в этом даре. Да, да, да. Ведь космос строится красотою. Так берегу вас и все сокровенное данное тобою и Фуямой. Истинно скажу, зло употребления вашими словами так вредно. Укрывание себя за вашими словами мне в щит стрела. Запомните, утверждение ваших слов применяется как утверждение личное. Бережно нужно хранить слова. Гуру Восток знает. Но сейчас Восток утерял и это понимание. Горюю, изживают карму. Сдвиг начался. Нашим офуямишлем меч, любовь паруми, силы логвану тебе сердцелуч радость бам сказал. Ночь на второе октября. Прохладно. В комнате шестьдесят девять градусов. Обычные вибрации и вспышки. Синие, серебряные и красные. Беседа у кресла Владыки. Собирая новую расу, адепт, живущий среди людей, утверждается как сподвижник. Истинно творчество основания новой расы утверждается. Огонь утвержденного сподвижника зажигает дух избранных. когда дух сподвижника трансмутирует свои огни, тогда он одновременно зажигает факелы других. Как в космосе все передается, являя сферы радуги, так сподвижник рассыпает семена радужные. Со основанием растет строение. Творчество сподвижника приближает мир высший. Синтез чашы магнет сердца. Чувство знания является сподвижнику символом носителя чашы красоты. Так урусвати ты наша мощная сподвижница. Фуяма сеет те же семена. Космическое предназначенное таинство даст тебе мощь Архата. Несется дух твой, объединенный с нашим. Новую расу нелегко собирать. Магнит твоего сердца сливается с нашим. Так близится завершение. Двадцать четыре. Скажу. Живет в вашей раме дух мой, блюду сам. Цинь у любовь ко мне. Чистое устремление живет в сердцах ваших. Истинно. Свидетельница Оьяна знает правду. Возносимся любовью. Сердце величайший рычаг. Мы Архаты им живем. Тайство на этом рычаге основывается. Вся мощь всего тайства сердце. Я радость шлю. Урусвати магнит твоего сердца Архата дал Паруми жизнь. Радость ее превышает горе. Рвется, рвется Парума приехать в Индию.